Глава 23. Эпиграф. Жизнь полна всевозможных сюрпризов. Пандора. Следуя своей привычке в кризисных ситуациях обращаться за помощью Казу, я повернулся к нему и увидел картину, вполне достойную моего учителя. Схватив представителя Таху за грудки, Ас оторвал его от земли и несколько раз сильно встряхнул. "То это?" потребовал он ответа. А, "За-" лепетала жертва. "Послушай, Ас, вмешался я. Возможно, его будет легче понять, если он сможет дышать." "О, верно," кивнул мой наставник, опуская тахойцу на землю. "Ладно, объясняй." "Что объяснять?" запинаясь, спросил старик. это команды двух наших городов их можно различить по шлемам не заливай мне прогремел ас это не валеты валеты тощие низкие или чрезмерно упитанные но все равно невысокие о понимаю вздохнул представитель видите ли вы введены в заблуждение одни валеты болельщики а другие Игроки-атлеты, болельщики немного не в форме, но этого и следовало ожидать, они же работяги, а игроки — совсем другой калинкор. Они занимаются лишь тренировками и тому подобным. За много поколений они стали заметно больше остальных граждан. «Заметно больше?» Нахмурился, глядя на поле горящим взглядом ас. — Да они вообще другой расы! — Я знаю, что такое иногда случается. Видел в других измерениях, — заметил Гэс. — Но до такой степени никогда. — Большой Джули предупреждал нас относительно излишней самоуверенности, — вздохнул кореш. — «Относительно чего?» — переспросил старик. «Хочу драться!» — заявил кореш, снова входя в роль «Грысь любит драться». «О!» — нахмурился представитель Тахойцев. «Отлично! Если больше вопросов нет, то я просто...» «Не так быстро!» — остановил его Аз. «Я хочу знать, почему у вас столько игроков!» ведь по правилам в игре должна участвовать команда из пяти игроков, не так ли?» «Совершенно верно», — кивнул старик. «Остальные игроки — замена. Ну, знаете ли, тех, кого ранят или убьют во время матча». «Убьют?» — переспросил я. «Как я уже говорил...» — Я восхищаюсь вашей уверенностью в своих силах, раз вы привели только пять игроков! — убегая, крикнул Тахоец. — Убьют? — повторил вопрос я, поворачиваясь к Азу. — Без паники, малыш! — проворчал мой наставник, обводя взглядом своих противников. — Это несколько неожиданно, но... Мы можем пересмотреть свою стратегию. «Как насчет старого приема «разделяй властвуй», — предложил Плохсекир, присоединяясь к нам. «Совершенно верно», — кивнул Гэс. «Они не привыкли играть в трехстороннюю игру. Возможно, нам удастся их разыграть друг против друга». «Не выйдет», — решительно заявил я. «Не будь таким упрямым, малыш», — прошепел Ас. Сейчас это самое лучшее, что мы можем сделать. Не выйдет, потому что они не будут играть друг против друга. И я рассказал им все, что мне недавно поведал Гриффин. Когда я закончил, наша команда стала непривычно молчаливой. — Ну, могло быть и хуже, — сказал, наконец, Ас. — Глипп! Мой дракон заметил нечто, упущенное мной из виду. Команды выводили на поле своих верховых животных. В отличие от игроков, зверей не пометили цветами. Впрочем, в этом не было необходимости. Зверь Вигаса был кошкообразной тварью с уродливой головой. Почти такой же длинный, как и глипун, крался по земле с плавной грацией, нарушаемой только неровной походкой его неестественно длинных лап. Хотя сейчас его движения оказались медленными и ленивыми, судя по его виду, он мог, когда хотел, двигаться с удивительной скоростью. А еще он выглядел очень и очень гибким. Не был уверен, что эта тварь могла загнать врага в угол, как... ну, как... кошка». Скакун Таха был равно приметным, но он намного труднее поддавался описанию. С виду он походил на небольшой бронированный курган с гребнем костяных пластинок. У него была сотня ног, двигавшихся, казалось, с равной легкостью в любом направлении. Когда он останавливался, его броня опускалась на землю, пряча и защищая крошечные ноги. Я не мог разобрать, где у него находились глаза, но заметил, что он никогда не натыкался на препятствия. Глиб повернул голову и посмотрел на меня. Если он надеялся получить разъяснения или инструкции, ему не повезло. Я не имел ни малейшего представления, как обходиться с этими странными созданиями. Вместо этого я успокаивающе погладил ему усы. Хотя и не хотел признаваться в этом моим товарищем, а мне оставалось все меньше и меньше уверенности в исходе игры. «Я заметил Танду», — шепнул Гэс. «Где?» — встрепенулся кореш, вытягивая шею в направлении, куда показывал горгул. Конечно, я увидел Танду раньше, но забыл сказать об этом остальным. Я почувствовал себя немного глупо, хотя это ощущение для меня не ново. Чтобы скрыть свое смущение, я принялся вместе с остальными глазеть на плавающую в воздухе фигуру Танды. Квингли заметил, что мы смотрим в его сторону, и нервно заерзал. Он явно был неуверен в своих недавно приобретенных силах, чтобы спокойно выдержать наше пристальное внимание. Это, естественно, повлияло на его магию, по крайней мере, на левитацию. Тело Танды... наклонилась и закачалась. Я испугался, как бы она не упала вниз головой. — Если на нашем пути стоит только этот маг, — заметил Гэс, — то мне кажется, достаточно просто рвануть туда и отнять ее. — Нельзя, — отрезал Ас. Малыш обещал, что мы не сделаем ничего выставляющего этого мага в невыгодном свете. — Это касается лишь вас, — возразил Горгул. Мы с Коришем ничего ему не обещали. Слушай, Гэс, вмешался Кориш. Мы не можем подводить Скива. Это было бы не по правилам. Полагаю, ты прав, пробурчал Гэс. Просто я подумал, что это будет легче, чем ждать, когда нам вышибут мозги в этой глупой игре. Мне кажется, господин Мак пробормотал плох Секира. что данное вами обещание было не самой умной вещью. «Вот как!» — зарычал, повернувшись к нему Ас. «Вы, генерал, конечно, говорите, основываясь на долгом опыте знакомства с демонами». «Ну, на самом деле...» «Тогда я попрошу вас держать при себе свое мнение о мудрости и способностях господина Скива». Помните, он ваш билет на выезд отсюда. Без него вы домой попадете очень не скоро, если попадете вообще. Посрамленный генерал пошел на попятную в прямом и переносном смысле. Спасибо, Аз. Заткнись, малыш, прошепел Аз. Он прав, это был глупый шаг. Но нужно еще заслужить право критиковать моего ученика. Этот обращик пентийского военного опыта на такое не тянет. — Ну, все равно спасибо, — повторил я, — не стоит благодарностей. «Эй, аз — Эй, ас! — окликнул кореш. — Давай-ка удалим приз подальше с поля и спрячем его в каком-нибудь безопасном месте. — Где, к примеру? — огрызнулся мой учитель. — этом стадионе я доверяю только нам. — А как насчет ворот? — предложил Гэс, показывая на крупную сетку в нашем углу треугольника. — Вроде неплохо, — согласился Ас. — Я скоро вернусь, малыш. — Я настолько привык к бедламу на стадионе, что почти не замечал его — Однако, когда мои товарищи по команде начали переносить приз, разразившийся хор оскорбленных и негодующих криков просто оглушил меня. Мои коллеги ответили надлежащим образом, грозя кулаками и корча рожи. Еще немного, и зрители вырвались бы на поле, разнося все и вся. Я собирался попросить своих друзей прекратить дразнить толпу, когда генерал Плохсикир Отозвал меня в сторону. «Господин маг...» — осторожно начал он. «Одеюсь, вы понимаете, что я никак не хотел оскорблять вас своим предыдущим замечанием. Я был немного не в себе. Мне никогда раньше не приходилось вести военные действия на глазах у стольких зрителей». «Забудь об этом», — отмахнулся я. я и сам задним числом понял, что мое обещание было глупым». Между прочим, зови меня просто Скиф, если уж мы вместе участвуем в этой передряге, соблюдать формальности глупо. — Благодарю вас, Скиф, — кивнул генерал. — На самом деле я собираюсь поговорить с вами по личному вопросу. — Пожалуйста, я вас слушаю. Вы не могли бы побольше рассказать мне о том чудесном создании, с которым... Недавно познакомили меня. — чудесном создании, — моргнул я. — Это о ком же? — Вы знаете. — О Маше. — О Маше? — рассмеялся я, но вовремя заметил, как нахмурился генерал. — Ах, об этом чудесном создании! И что же вы хотите узнать? — Она замужем? — Маша? — Нет, не думаю. Генерал облегченно вздохнул. — Есть ли вероятность того, что она когда-нибудь навестит нас в посел Туми? — Сомневаюсь, — ответил я. — Но если хотите, я могу спросить ее об этом. «Прекрасно — Прекрасно! — просиял генерал, опуская руку мне на плечо в знак признательности. — Буду считать это вашим обещанием. «Чем, чем?» — переспросил я. Эти слова почему-то покоробили меня. «Я уже знаю, как вы держите свои обещания», — сказал Плох-Секир. «Сдержите это, и вы обнаружите, что я могу быть неплохим другом. Точно так же, как могу стать непримиримым врагом, когда мне становятся поперек дороги. Мы понимаем друг друга». «Но я...» «Эй, малыш!» — крикнул Аз. «Влезай скорее на этого глупого дракона! Игра вот-вот начнется!» Я был настолько поглощен разговором с плох что совершенно забыл о ситуации на поле. Команды из Тахо и Вейгаса отошли за боковые линии, оставив на поле только по пять игроков. Кошка и Жук обрели теперь всадников — и расхаживали взад-вперед в нервозном предвкушении битвы. На середине поля, там, где раньше находился приз, стоял валет, одетый в мундир с черно-белыми полосками, и держал мяч. Слово «мяч» я употребил, конечно, слишком вольно. Предмет, который он держал, был кубом из серой губчатой субстанции — Квадратный мяч! Еще одна незначительная деталь, о которой живоглот не счел нужным упомянуть. Не попрощавшись с генералом, я повернулся и бросился к глипу. Что бы ни случилось, я не имел ни малейшего желания сталкиваться с противником, будучи пешим.